Герой играет в карты с призраком. Что это, сказал Лугин, испугавшийся, кивнув налево, возле него колыхалось что-то белое, неясное, прозрачное. Очень похожее описание можно встретить у Гоголя, Брюсова, Адоевского, а уж английская литература просто наводнена ими. Итак заметим нечто расплывчатое. Пойдем дальше, призраки селились только в определенных местах, замках, картинных галереях, мастерских художников и особенно около старинных полотен. И, наконец, привидения всегда предпочитали слабое освещение, свечу, тлеющие угли, догорающий факел. У Гоголя в портрете эта деталь тоже подмечена, черты старика сдвинулись лишь, когда комнату озрило сияние месяца. Нам казалось, еще чуть-чуть и тайна перестанет быть тайной, но догадка, словно озарение, пришла позже в музее голографии. Побывав там, мы предположили, что привидение — это голографическое изображение. Но чье, удивились мы, человека ответили мне. Отступление в физику. Организм человека излучает широкий спектр электромагнитных волн, рассказывает Мария Дмитриевна. Нас заинтересовали волны в диапазоне, близком к тепловому излучению с частотой, 1 на 10 в 11 степени герц. Это частота колебаний заряженных клеточных мембран всех внутренних органов, почек, сердца, легких. Колеблются они согласованно, или, как говорят физики, когерентно. Впрочем, когерентное излучение нам больше знакомо по технике. Это лазерный луч. Но ведь именно он создает голографическое изображение. Так почему бы не сравнить человека с лазером, только работающим в микро В волновом диапазоне. Конечно, аналогия грубая, но зато наглядная. Чтобы лучше понять эту идею, необходимо сделать отступление. Как выглядит запись голограмм? С виду обычная засвеченная фотопластинка. Лишь при большом увеличении на ней можно разглядеть тончайшие линии тысячи полосок в каждом квадратном миллиметре. В них закодирована вся информация о предмете. Стоит осветить пластинку, и возникает объемное изображение, неотличимое от натурального. Но если человек, подобно лазеру, излучает когерентные волны, он тоже может записать голограммы. Резонное допущение. Но на чем? Ведь привидения пугали воображение людей задолго до изобретения фотопластинок. Голограммы могут возникать не только на фотопластинках, но и на материалах, чувствительных к температуре. Правда, качество записи будет куда хуже, но электромагнитное излучение все равно оставит следы. И мы уже говорили, что оно близко к тепловому. Вот его и улавливают материалы, структура которых меняется под действием тепла. Например, быстро сохнущие масляные пленки, лаки, краски, всевозможные пропитки для холстов и даже кровь. Не зря ведь призраки часто появлялись на месте убийства до тех пор, пока не смыта кровь. Какие допотопные голограммы могут храниться столетиями. Стереть запись способен лишь сильный нагрев. Кстати, не от того ли огонь древле считают очищающим? Призраки — это эмоции? «Если вы не верите в призраки, то никогда их не увидите», — продолжает Мария Дмитриевна. Спокойные, уравновешенные люди, всегда знающие все наперед, никогда не встречали блуждающих теней. И только в состоянии крайнего возбуждения, в гневе, страхе, страдании, при чрезмерной радости, возможно, встреча. Разыгравшееся воображение здесь ни при чем. Дело в том, что биохимические процессы в организме непостоянны. Меняется и электромагнитное излучение. Когда человек пребывает в обычном спокойном состоянии, он способен... На подходящем материале оставить голограмму, но она будет такой размытой, что ее никто не увидит. Другое дело четкая голограмма. Для нее необходимо настроить все органы на определенный лад. Скажем, привести организм в особое эмоционально-стрессовое состояние. Вот тогда на термочувствительной поверхности останется ясный, но пока невидимый след. В жизни это происходит приблизительно так. Художник увлеченно творит, чувствует небывалый подъем жизненных сил, а краски тем временем нанесены на полотно неравномерно. Более тонкие слои высыхают быстрее, толстые и медленнее. Возникает неровный рельеф, который, словно губка, впитывает электромагнитные волны, излученные художником в особом эмоциональном состоянии. Спустя столетия около картины появляется другой человек –